но уж, раз тебе непременно хочется знать, Олина, так я пытаюсь построить небольшой авин с молотильным таком». «Так я и думала», — отвечает Алина. «Люди, которые настоящие, всегда обдумывают все наперед и назад, все держат в голове. Речь, понятно, не о горшке и не о кружке, которые не ты выдумал». «Так ты говоришь, овин с таком?» Исаак — взрослый ребенок. Он не выдерживает лести Олины,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 мотает головой и смотрит в землю.